Глава 7 Победа. В этой главе мы поговорим о том, что бывает после кризиса, как узнать, закончился ли он, и что мы получили в результате, а также о том, как запланировать последующие кризисы и хорошо подготовиться к ним. Что такое победа? Каждый острый кризис рано или поздно заканчивается. В начале аудиокниги я предложил считать все кризисы хроническими, потому что наш характер, наш спектр состояний всегда будет притягивать кризисы определенного сорта. Однако острая фраза кризиса, разумеется, конечна. Она прекратится, даже если мы просто сидим и ждем. Вопрос в том, куда мы выйдем из этой острой фазы. Если вы, так сказать, пропустили кризис, если он прошел мимо вас, Если вы отказались решать актуальную проблему, стоявшую перед вами, то ничего нового вы из кризиса не вынесли. Вы не попытались сделать новый шаг, не ощутили невозможность и не пережили сложных чувств. Если вы не познакомились со своими демонами, они продолжат овладевать вами, присылать драконов и управлять вашими состояниями. Урок не усвоен. В этом случае ваш следующий кризис, по-видимому, будет очень похож на этот но, скорее всего, окажется острее, потому что за это время накопится больше нерешенных проблем. Наоборот, если вы активно стремились пообщаться со своими демонами, научились лучше справляться с драконами, пытались что-то осознать и переживали разнообразные чувства, познакомились с теми своими состояниями, которые раньше старались не замечать, отбивались от драконов, общались с демонами, собирали сокровища и помощников, Вы вышли из кризиса немножко другим человеком. Вы стали мудрее, обрели большую гибкость, получили новые инструменты для того, чтобы ладить с собой и другими. Вы трансформировались для решения новых задач и готовы идти дальше. Но вот вопрос. Как узнать, получилось ли у вас извлечь из кризиса нечто полезное? Иногда ответ очевиден. Это если вы одержали наглядные, видимые победы в своих битвах. Выиграли, удержались, выздоровели, получили, создали. Но ведь не все в нашей жизни зависит от нас. Что если вы трудились, чувствовали, мыслили, стремились лучше понять себя, работали над упражнениями, вели трудный диалог с собой, но из кризиса вышли скорее потрепанным и усталым, чем воодушевленным? Значит ли это, что трансформации не произошла не значит. Ценен любой опыт жизни, если вы прожили его осознанно, прочувствовали, если вы с ним работали. Не во всех жизненных битвах можно победить. Но внутренняя победа — дело совсем другое. Она в большей степени, чем внешняя, зависит от вас. Признаки того, что кризис закончился и трансформация удалась. Решение, которое находится отчасти извне, отчасти изнутри. Решение находится всегда, и никогда оно не бывает всецело внешним. Выход из кризиса всегда предполагает некую меру, баланс между внутренним и внешним решением проблемы, изменением отношения к ней и нахождением выхода из тупика. Знаю, как относиться это еще не все, но очень много. Часто из этого вытекает и решение чисто практического свойства. Иногда это решение снимает противоречие, которое раньше казалось человеку неразрешимым. Вы вдруг понимаете, что не должны выбирать из двух дорог. Максим. Я мучительно решил, уходить из организации или оставаться. Я знал, что уход будет тяжелым поражением для меня. Ведь я переехал, перевез семью, и возвращаться было совсем некуда. Но и оставить все как есть я не мог, потому что мое здоровье в колоссальных рабочих нагрузках рушилось на глазах. Я осознал остроту этого противоречия и понял, что не могу найти решение самостоятельно. Я победил своего демона недоверия. Я никому не нужен, все хотят занять мое место. И доверил часть проблем работодателю. Я сказал, я смогу принести больше пользы, если мне на полгода дадут машину, на которой я смогу добираться до объектов. У меня были проблемы с ногами после серьезной травмы. Личный кабинет и более свободный график. Я осмелился попросить об этом, потому что понял, отсутствие решения тоже будет решением, причем катастрофическим. Так я получил передышку, и спустя полгода все решилось само собой. Мои обязанности были разделены между мной и моим помощником. Теперь я вообще не езжу на объекты. Делаю только то, что действительно умею, и мне более комфортно работать. Если бы меня попросили сформулировать урок, который я вынес из этого кризиса, он бы звучал так. «Позаботься о себе. Только тогда будет успех, и ты сможешь приносить пользу. Если вы на грани, то не можете делать для других максимум и не способны проявить себя лучшим образом». Полное переживание новых чувств и состояний. Когда человек переживает кризис, он понимает, что не может больше игнорировать своих демонов. Те состояния, которые привели его к кризису. Жизненный тупик или важная развилка заставляет нас начать говорить со своими демонами и узнавать больше о своих чувствах и состояниях. Постепенно вы приходите к пониманию. Развить в слушателе это понимание — одна из целей моей аудиокниги. Что очень важен сам процесс чувствования. Культура переживания чувств. Культура переживания чувств — то, о чем я когда-нибудь напишу отдельную книгу. Умение переживать чувства по порядку, не комкая их, дает нам возможность извлекать из кризисов уроки, которые мы запоминаем. Однажды ко мне пришел клиент, который заявил, что на прошлой неделе достроил свой дом. «Как вы думаете, что я почувствовал?» — спросил он меня. «Я не боюсь делать ошибочные и преждевременные предположения, потому что они могут быть полезны. Поэтому я сказал». «Возможно, вы почувствовали раздражение от того, что этот дом не совсем такой, как вы хотели?» «Нет», — сказал клиент. «Я не почувствовал вообще ничего». Его чувства были спрятаны его демонами, которые гнали его от одного достижения к другому, не давая времени ни насладиться успехами, ни прочувствовать горечь поражения, ни обнаружить в себе азарт и волнение, ни отдохнуть в приятной легкой меланхолии. Был ли у него дом? Формально он был, но мой клиент не чувствовал своего дома, как парализованный человек не чувствует своих ног. Том был во внешнем мире, но внутри мой клиент чувствовал себя так, как будто дома нет. Наш мир — это наше субъективное видение мира. Оно сильнейшим образом меняется в зависимости от наших состояний трансформация путем кризиса подразумевает что мы дали себе возможность проживать свои состояния полнее и видеть мир разным путем постепенных трансформаций в кризисах у вас появляется культура отражения острых атак ваших драконов глава 1 культура управляемой агрессии и физического выражения глава 2 культура диалога со своим стыдом виной недоверием и так далее глава 2 Культура радости от маленьких вещей. Глава 3. Культура контролируемой маленькой грусти, меланхолии. Глава 3. Культура общения, предполагающего сознательное использование валентности других людей. Моделирование разных эмоциональных состояний. Глава 4. Культура смены темпов, ритмов и пауз в вашей деятельности. Глава 5. Культура спонтанной самонастройки, настройки на собеседника и диалога с ним. Глава 6. Чем больше вы осознали разнообразных переживаний, чем они были полнее, тем больше пользы вы извлекли из кризиса. Те, у кого развита культура чувств, дают им достаточно пространства и времени. Они понимают, как связаны с чувствами разные предметы, люди и места в их жизни. Развитые и дифференцированные чувства могут управлять сами собой и не мешают, а помогают работать и жить. Эффективные реакции на неопределенность. Буддизм называет человеческое стремление все проконтролировать цеплянием и придает огромное значение умению в каждый момент времени ощущать, что неопределенность — это все, что у нас есть. Я не буддист, и наша цель — не просветление. Но для меня неопределенность и умение с ней обращаться также составляют важную часть трансформации. В животном мире особи по-разному реагируют на стресс. Животное может притвориться мертвым, драться, убежать. Какую реакцию выбирает животное зависит от видового опыта. У каждого вида формируется определенный баланс нейромедиаторов, который заставляет животное реагировать специфичным и эффективным для его вида способом. Человек отличается от других биологических видов тем, что у него нет единой специфичной реакции. Однако у каждой конкретной человеческой особи может превалировать какая-то одна реакция. Кто-то проявляет прямую агрессию, кто-то впадает в оцепенение, кто-то спасается бегством. Но в жизни человека, в отличие от других животных, ситуации стресса не типовые, а разнообразные. И в разных ситуациях эффективнее будут разные реакции. Поэтому в условиях неопределенности выигрывает тот, кто сумел развить в себе гибкость и многовариантность реакций. Он может выбирать, что ему делать. Если в процессе прохождения кризисов вы активно работаете над тем, чтобы развивать гибкость реакций, то обучайте свой мозг этой гибкости. Снова и снова в ситуации стресса, например, когда к вам прилетает любимый дракон или в момент решающей битвы переговоров с партнером, вы работаете над тем, чтобы регулировать свой уровень Вы можете использовать шпаргалки, цепочки, привлекать сокровища и помощников. Снова и снова вы управляемо снижаете стресс и тревогу и одновременно раз за разом учитесь пониманию того, что неопределенность — живая стихия нашей жизни. Сочетание знания о неопределенности и умения снижать тревогу — бесценны. Получив в свое распоряжение новые способы реагирования на привычные ситуации — Вы можете выбирать наиболее эффективные из них. Кризис — повод опробовать эти разные способы. Более полное включение телесного и эмоционального реагирования. Очень многие кризисы сопровождаются тем, что человек игнорирует естественные переходы между эмоциями, разными видами поведения, мыслями. Он избегает пауз, стремится их быстро перемотать, скомкать, ускорить и упростить процессы. Он становится похож на заводную игрушку. Включаются кнопки и режимы. Уменьшается плавность переходов от состояния к состоянию. В этот момент человек не существует сам для себя. Он как бы решает пользоваться «всем мной» со всеми многочисленными сложными возможностями и особенностями. Неэффективно. Надо оставить функции, которые можно форсировать, А остальное просто убрать, перевести в спящий режим. В этот момент человек похож на скомканный лист бумаги. Еще точнее, на такой лист, который, когда его расправляешь, стремится скомкаться обратно, потому что у него есть некие тонусы по привычным линиям. Если нарисовать этого человека таким, какой он есть для себя, получится смешная картина. Некоторые вообще не имеют себя. Теряют себя целиком, оставляя только функции. У других есть ноги и голова, или одна лишь голова. Это карта с белыми пятнами. Инструкция к сложному механизму, в которой предлагается использовать лишь одну-две кнопки. Человеку не интересно, что еще он может, если это не направлено на условный задуманный результат, цель. Именно такую природу во многом имеют заикания, проблемы с потенцией, всевозможные зажимы и залипы, как телесные, так и психологические. Жизненные тупики, стеклянные потолки, непонятно откуда взявшиеся ограничения. Отрицание, незамечание неэффективных лишних эмоций, реакций и черт приводит к уменьшению возможностей. Возвращение к естественности лукавства. Человек никогда не был естественным существом. Стоит идти дальше, познавая себя по частям и всецело, к умению сочетать контроль с его отсутствием отключением по собственной инициативе нужность бытия всем собой со всеми эмоциями сложными процессами требующими времени переживаниями становится заметной именно в процессе кризиса признание собственной уязвимости следствие успешно пройденного кризиса возможность признать собственную уязвимость у каждого из нас есть трудный опыт, который предопределил наши привычные чувства и состояния. Упражнения, где я предлагаю вспомнить, в каких еще ситуациях эти чувства возникали, позволяют начать работать с прошлым. Чем отчетливее человек понимает, откуда взялись его уязвимые места, почему у него именно эти демоны, в каких ситуациях детства и юности он впервые попался в эту ловушку, тем меньше внешние кризисы будут сказываться на его внутреннем состоянии, и тем более успешно он будет их проходить. На это работают все упражнения, связанные с чувственными воспоминаниями. Узнавая место и время, когда к вам впервые прилетели ваши драконы, вы поймете, какие типы людей являются для вас сложными, какие чувства у вас залипают. Кто из значимых людей вашего детства и юности наиболее часто вызывал у вас эти чувства? Каким ситуациям вам стоит готовиться заранее, писать шпаргалки, применять короткие цепочки? Стоит ли предпринять более глубокую проработку травм и связанных с ними привычных поведенческих реакций, пойти на психотерапию? Понимание собственной уязвимости дает вам возможность избегать ситуаций, в которых вы с большей вероятностью проявите свою слабость, и чаще попадать в такие, где будут лучше видны ваши сильные стороны. Энергия для движения вперед. Кризис заставляет вас собрать все сокровища, которые могут дать настоящую энергию. Не энергию горения и выгорания. Выжмите из себя все здесь и сейчас. А то истинное, аутентичное топливо, благодаря которому вы выходите в энергетический плюс каждый день. Вы узнаете, какие мелкие и крупные изменения вам следует внести в свою жизнь, чтобы это произошло. Кризис настаивает на необходимости этих изменений. Лев. Мой кризис, когда я больше года не мог найти работу, позволил мне посмотреть на вещи шире, не только с точки зрения цифры результатов. Раньше я не понимал, чем занять себя дома. Не видел своей роли и места, как мужа и папы, Я лишь помогал жене, когда она просила, но сам не замечал и не планировал домашних забот или детской логистики. Благодаря вынужденной паузе я вник в эти вещи глубже и стал получать удовольствие от заботы о доме и детях. Это помогло разгрузить жену и начать подписываться энергии от ее более частого хорошего настроения и от более частого совместного досуга. Я осознал, что раньше, несмотря на заработки, не был для нее равноправным партнером. Пусть я временно потерял в доходах, но мы стали счастливее, а наши отношения друг с другом и детьми глубже. Потом, когда работа нашлась, я твердо решил, что не буду забывать о своих новых сокровищах. Кристина. Раньше я думала, что могу, как все, работать в офисе и задерживаться до половины восьмого, добираясь домой к 9 Мой личный кризис — обострение тревожного расстройства, панические атаки — заставил меня всерьез обдумать, где и в чем я вру себя, и с какой целью. Почему гоню себя вперед, игнорируя тот факт, что я чувствительна к недосыпу и шуму? Почему думаю, что обязательно должна поддерживать даже те отношения, которые для меня некомфортны? В результате перехода на удаленку за полгода до пандемии и установления режима дня, скорректированного под личные потребности, Я научилась продуктивно отдыхать и делать за 5 часов работы больше, чем раньше за восемь-девять. А сокращение общения с неприятными для меня людьми привело не к одиночеству, а наоборот, к более близкой дружбе с теми, кто мне нравится.